Глава 9. Я живу в аду. С моим блогом постоянно что-то не ладится, то сболтну, не то, то случайно сниму кривое видео. Решаю пока взять паузу, переключиться на предстоящий праздник в честь моей румяной булочки. Правда. Эма Георгиевна занимается организацией дня рождения Антошки. Я прошу ее умерить пыл и не впадать в безумие, но свекровь попросту отодвигает меня на второй план. Чувствую себя не матерью, а левой теткой, которую используют для определенных нужд. Бегаю по городу в поисках небесно-голубых шариков и такого же цвета надувной машины. Закупаю трубочки, колпачки, мишуру, лопушки. Я наматываю тысячи кругов, сжигаю тонну бензина, но не выговаривая Эмми даже и слова против. Она бабушка, имеет законное право участвовать в жизни внука. И моя мама тоже. Но моя мама своей заботы сейчас. Обустройство квартиры увлекает ее днями и ночами. Эрнест снабжает ее деньгами, и она носится по магазинам, выбирая мебель. Самого Эрнеста ежедневно вижу за полчаса до отбоя Антошки. Приходит, интересуется его делами, спрашивает, чем может помочь и уходит. Мне ничего от него не нужно. Я совсем справляюсь отлично, говоря это, вызываю неконтролируемую усмешку Эра. Каждый раз, каждый божий раз. Мы не упоминаем развод, не заикаемся о Таше, и холодная незримая война входит в привычку. Мое сердце сжимается от воспоминаний. Они жужжат и жужжат, вонза ядовитые жало в мой мозг. И я не перестаю задавать вопрос, как же так? Даже думаю, не было бы так больно, если бы он переспал с другой женщиной, той, которая не Таша. «Даша? Даша Шмелева?» В огромном многомиллионном городе, где люди не встречаются годами, я вдруг улыбаюсь своему однокурснику Максиму Никольскому. Он, как и я, остановился перекусить возле милого укромного кафе внутри квартала. «Макс?» Я срываюсь со стула и обнимаю старого друга, совершенно забыв о том, где нахожусь и в каком статусе пребываю. Макс со свойственным ему обаянием берет и целует мою руку. Только что я держала в ней чашку с какао. Она еще хранит тепло горячего напитка. — Каким ветром тебя занесло в эту часть города? Ты же вроде в новом районе живешь. — Да, в новом. У сына скоро день рождения, в эту субботу. Вот пришлось выбраться из своего мирка. — Сын? Макс подзывает официантку, заказывает кофе и присаживается за мой столик. «Когда ты все успеваешь?» «Ему только одиннадцать месяцев исполнится». Нервная чечетка пальцами приводит в движение салфетницу. Макс чуть выгибает бровь, и я перестаю стучать. Глоток какао дает мне возможность успокоиться. Никольский всегда вызывал во мне неосознанное волнение. В университете держался ото всех особняком, любил отдыхать в определенных компаниях, куда другим худо не было. Девчонки сходили по нему с ума, а он никого к себе не подпускал, кроме меня. Ни поцелуев, ни интимной близости не случалось, но струны между нами трещали беспощадно, и если бы он немного иначе вел игру, я была бы с ним. И все так же замужем. Узкие с дерзким прищуром глаза Макса хватает меня за нутро и раскручивают по часовой стрелке. «Да, зря хмыка, Макс ловит на лету. Ты же знаешь, я лучший адвокат по бракоразводным делам». И прежде чем ты скажешь, что я ошибаюсь, что ты обожаешь своего мужа, приведу тебе статистику. «Не надо», — я перебираю губами. «Я вхожу в эти проценты». «Дашка», — Макс откидывается на квадратную спинку стула. «Мы не виделись с выпуска, с той дурацкой вечеринки в ресторане. Это же сколько прошло!» «Пять лет, и я прошу тебя, будь Максом, которого я знала, а не этим занудным всезнайкой, ладно?» «Согласен, прости профессионально». Давай сидим по пирожному, расскажешь мне, как твоя жизнь сложилась, и я поеду, а то у меня времени мало. С подачи Макса нам приносят термису. Ароматное кофейное угощение служит приятным дополнением к беседе. Мы смеемся над тем выпускным вечером, вспоминаем одногруппников, преподавателей, прощальную речь наших старост и с небольшим сожалением понимаем, пора расходиться. Да уж, было весело. Я даже рад, что мы тогда оказались в одном ресторане. Нам, парням, явно пришлось бы скучать без женского внимания. «Факт, поэтому поблагодарим еще раз старост, которые решили захватить один и тот же ресторан и устроили нам незабываемый праздник». Я поднимаюсь, надеваю пальто, наматываю шарфик и достаю карту из сумочки. «Издеваешься?» Макс улыбается, демонстрируя морщину ямочку на щеке. «Извини, прячу карточку назад, не зная, куда себя деть». Он расплачивается и одергивает полупальто. Атлетичный, безукоризненный, статный вызывает ойхи у женской половины зала. «Я же поскорее хочу поехать к Антошке». Свекровь наверняка меня уже потеряла. А я ведь даже телефон не проверяю ни разу. Опять лезу в сумочку, и тут рука Макса ложится на нее сверху. Я бы хотел, чтобы ты взяла мою визитку. Не дождавшись ответа, запихивает картонку в шелковистую утробу. Не думаешь, что мне пригодятся твои услуги. Я тоже на это надеюсь. Сочувственная улыбка пляшет на его губах. Пока пчелка. Макс разворачивается и стремительно шагает на выход. Колокольчик над дверью звякает, и эхо не стихает несколько секунд. Я вешаю ремешок сумки на плечо и выхожу следом. Мои светлые распущенные волосы развивает колкий октябрский ветер. Смотрю на Никольского, который садится в Рендж-Ровер, и, кажется, поступаю глупо. Из-за его слегка озорного взгляда мои щеки заливаются краской. Быстро добираясь до своей машины, слишком широко распахиваю двери и сажусь за руль. Проезжая мимо меня, Макс кивает головой. Коробка с праздничной атрибутикой едва не переворачивается вверх дном, когда я жму на газ и мчусь по лужам к центральному проспекту. Как я и думала, Эмма Георгиевна в ярости. Стоит мне приступить порог квартиры, приставляет руки к бокам и отчитывает по полной программе. «Ты за временем следишь?» Я немного задержалась. «Немного?» Ее голос забирается на немыслимую высоту. «Мне пришлось кормить Антошку из бутылочки!» Я же для этого исцедила молоко. Спокойно снимаю сапоги ставлю на обувную полку. «Вот поэтому-то опека и взялась за тебя! Надо же быть такой идиоткой!» Не буду гадать, кто я обо всем рассказала, не стану упоминать Эра. Ведь по большей части опека занялась нами по его вине. С ним хотят свести счеты. «Вы отправили меня в город. Я предусмотрительно позаботилась о еде для сына. Ничего страшного не случилось». «На дворе ночь, уже девять часов». «Я знаю, Эмма Георгиевна». Прохожу на кухню, и она идет следом. «А если бы Эрнест приехал, а тебя нет? Что бы я ему сказала?» Я повисаю на дверце холодильника, пропуская через себя прохладу. В груди клокочет и бежал оснаноид. «Сказали бы ему правду?» «Наконец, отвечаю, свекровью и беру бутылку воды». «Вот поэтому ты и осталась у разбитого корыта. Тебе наплевать на всех. Всю беременность рычала и жаловалась, отдаляя моего сына дальше и дальше. А теперь шатаешься непонятно где и с кем. Хочешь Антошку потерять? Имей в виду, после вашего развода внука я заберу». «Что?» Я резко оборачиваюсь. Бутылка с минеральной водой летит на пол. Я уже успела открутить крышечку, и фонтан выстреливает мне в ногу. «С такой матерью ему грозит опасность и голод!» «Эмма Георгиевна, вы перегибаете?» «Неужели? Муж изменяет, ребенок голодает? Да что ты за женщина!» Из детской комнаты доносится плач. «Я спешу к Антошке, оставляя свекровь без прощания».